Тут сани выехали из леса и неспешно покатили по дороге, проложенной посреди заснеженного поля. Насколько можно было разглядеть через метущую поземку, кругом ничего и никого. Только два небольших лесочка темными пятнами маячили впереди. Один тянулся метрах в двухстах слева, второй тот, который подальше, подходил к дороге с другой стороны. Насколько помню, дальше до самого села дорога полями идет. Оно и к лучшему так-то. Да только на открытом пространстве ветер усилился и ледяными колючками впивался в кожу. Пришлось даже опустить на лицо вязаную шапочку. Только непонятно, чего вы в этой глухомане забыли. Мишки наскучило травить байки, а долго молчать он, похоже, просто не мог. Снежные люди скоро на юг пойдут, объяснил Макс. Посмотрим, что да как. О! А я-то думаю, что все на север двинули. Теперь понятно. Как это все? Сразу насторожился я. «Братья в последнее время зачастили, но они в село не заходят, куда идут не скажу. А еще на той неделе автоколонна рейнджеров профла». «Да ну!» — выдохнул Макс. «Вот те крест! Три уазика, газель, зелок, заправщик и пазик. На них пол села посмотреть сбежалось. Горючка дорогая, горючка дорогая!» Тут же передразнил меня Макс. «В городе на людях не экономят.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 «Сколько бы денег ни посулили, Дальфа границы с туманным ни ногой!» «Какой границы?» — не понял Николай. «Там же никто не живет. Какая граница?» «Эх, молодо, зелена! Ты у нас, видать, совсем недавно!» Мишка смерил Николая оценивающим взглядом и хихикнул. «Ничего, дойдев, увидев, какая там граница!» Коля повернулся за разъяснениями, но я только покачал головой. Мол, не сейчас. Муторно было что-то на душе. «Укачало? Или перекусить пора?» «А как оно там?» С каким-то жадным любопытством накинулся Ряхин на Николая. «Где?» — не сразу сообразил Коля. «А, там? Да все по-прежнему!» «А футбол? Нафиг как играют?» «Да никак!» Разговаривать о той жизни Витрицкому явно не хотелось. Все верно. Новичков подобные расспросы уже в первый день так достают, что хоть вешайся. По себе помню. А что там? А как там?» а в этом городе не был, а такого-то не знаешь». «А хоккей?» «Так же». «Вот, блин, такую страну просрал, черт меченый!» — выругался Мишка и вдруг заорал. «Волки!» Я выглянул из-за Макса и обмер. Увидев, как от рощицы на перерез саням понеслась стая волков. Мишка выхватил плеть и начал вовсю нахлестывать лошадей. Те, почуяв волчий дух, помчались во весь опор, Но разминуться с хищниками мы никак не успевали. Да еще Коля рванул за рукав, что-то невнятно прокричал и указал назад. Оттолкнув его, я обернулся и в сердцах выругался. Отрезая дорогу к отступлению, нас нагоняла вторая стая, побольше первой. — Пафли, родимые! — сорвался Мишка на виск, продолжая обхаживать лошадей. Николай вытащил лук и попытался натянуть тетиву, — Макс схватился за автомат, но в этот момент Саня так подкинула на кочки, что парня швырнула больной ногой прямо на борт. Взвыв от боли, он зажал отбитое бедро и скрючился на вещах. «Твою мать!» Я взялся за неосмотренно сунутое под лавку ружьё, но растопырившийся Макс придавил лыжи, лежавшие поверх штуцера. И достать его не получилось. К счастью, под руку попался трофейный КМ я выставил предохранитель на стрельбу одиночными и прицелился в стаю несшуюся на перерез упер приклад в плечо и открыл стрельбу раз два три на четвертом выстреле уже выскочившего на дорогу зверя швырнуло в сторону и он завалился на бок готов пять шесть седьмая пуля попала одному из волков в ляжку тот запрыгал на трех лапах угодил под очередь выпущенную пришедшим в себе максом и повалился на забрызганный кровью снег. Восемь, девять, мимо. При десятом нажатии на спусковой крючок раздался лишь сухой щелчок. Патроны йог. «Держи их!» — крикнул я и отшвырнул разряженный автомат на дно саней. Поспешно сдвинул в сторону большие, незажатые ногами дубина лыжи и вытащил из-под них свой штуцер. Мишка, не кстати, решил нам помочь и зашарил под лавкой в поисках обреза но сразу получил по рукам от Витрицкого. — Не тронь ствол! Гони! — прикрикнул на него Николай, натянул лук и, почти не целясь, отпустил тетиву. Нагонявший сани хищник закувыркался со стрелой в горле, а вот следующая пара стрел ушла в молоко. Волки словно предугадывали движение стрелка, и расстояние между нами неуклонно сокращалось. — Хреново! Догонят, порвут. Даже автоматы не помогут. Слишком уж их много. — Николай с досаду выругался, отложил лук и схватился за АКСУ. «Подожди, не стреляй!» Остановил я его, прекрасно понимая, что из укорота парень из десятка метров промажет. Видел, как по сугробнику шмалял. Пристроив цевьё на спинке саней, я выгадывал момент, и когда тряская на миг стихла, выжил спусковой крючок. Но мимо. Черт, это же пуля была! Лихорадочно зарядив патрон с картечью, я прицелился и вновь выстрелил в нагонявшую нас стаю. Два подбитых хищника в раз закрутились на дороге. Так-то лучше. Перезарядил ружье, вновь пальнул картечью, но на этот раз волки, словно повинуясь чьей-то команде, рассыпались в разные стороны, и зацепить удалось лишь одного. Подранок, поскуливая, припадая на переднюю лапу, потрусил назад. Остальные зверюги рассеялись по дороге и продолжили нагонять сани. «Чтоб тебе? Пробормотал я, вытащил очередной патрон с картечью и вдруг приметил бежавшего позади стаи огромного черного с волка. «Ну и тварь! Да он побольше волкалака будет!» «О, Боротень!» — округлив глаза, заблажал обернувшийся Мишка и начал нахлестывать лошадей еще пуще прежнего. Макс матернулся, скинул опустевший рожок и полез за Нолом. А Витрицкий отложил АКСУ и решительно вытащил из тула стрелу с серебряным наконечником. «Не стреляй! Не надо!» — проорал я. Проорал не из-за того, что Мишки не поверил, как раз наоборот. Может, это зверюга и не оборотень, но матерый волколак точно. Из такого расстояния Коля в него не попасть, даже будь он не перворазрядником, а мастером спорта международного класса. Уверен, даже из штуцера сделать это будет вовсе непросто. И все же я достал заряженный серебром патрон и попросил возницу. «Эй, Михаил, сбавь ход!» Ряхин даже не обернулся и продолжил хлестать лошадей. Ну и как прицелиться, когда всего мотает, словно внесущиеся через трамвайные пути маршрутки? «Придержи лошадей, говорю!» — прорычал я. «Не доводи до греха!» Подействовало. Отрыв начал понемногу сокращаться. Я упер ружье и поймал на мушку волка, бежавшего перед оборотнем. «Выстрел!» — зверь забился на снегу. «Выстрел!» — пуля прошла над оборотнем. Прицел ниже — выстрел. Свинец выбил у лоб вожака. Прицел выше — выстрел. Волк избежал попадания, отпрыгнув в сторону. Левее — выстрел. Винтовочная пуля угодила зверю в грудину. Тот кувырком покатился по дороге. Не теряя времени, я пальнул двенадцатым калибром, но серебряный заряд лишь впустую запорошил ледяным крошевом морду стремительно отскочившего оборотня. Капец. Какие могут быть стрелы? «Мишка, гони!» — заорал я и начал лихорадочно перезаряжать ружье. «Коля, прикрой!» Но тут вожак издал короткий вой и длинными прыжками понесся к лесу. Стая немедленно помчалась следом. Серебра испугался. У меня вырвался нервный смешок. Патрон-то последним был. И я в растянулся на лавке. Фух, взмок весь. «Ура!» — дико завопил Ряхин, к нему сразу присоединился Витрицкий. «А че, уши отрезать не будем?» Деловито поинтересовался Макс, когда все немного успокоились. «Нет!» — сорвался Миша на виск. «И не думайте даже!» «Да ладно, я так спросил просто!» Пошел парень на попятную и поправил штанину. «Блин, опять ногу отбил!» Николай убрал серебряную стрелу к остальным и спросил возницу. «А чего ты про оборотня орал?» «Так это обороте не был!» Ряхина всего трясло. «Тот здоровенный черный волчара! Сказки!» Скептически фыркнул Макс, рукой отгреб от себя нападавшие на дно автоматные гильзы и поудобнее устроил раненую ногу. «Что-то я особой разницы между Калашом и Абаканом не заметил!» — пожаловался он мне. к ты ж какими очередями лупил!» Я дозарядил ружье и положил его себе на колени. «Абакан под очередь в два патрона заточен!» «Да?» — удивился Макс. «Буду знать!» «Знай!» Лед, Этот правду про оборот не болтает!» Тихонько спросил у меня Николай и покрутил пальцем у виска. «Или того?» «Правду!» — ответил я, пытаясь отдышаться. «Ну и денёк сегодня выдался!» «Нифига себе!» Задумчиво протянул Витрицкий, достал пачку сигарет и закурил. «Земеля, дай зябнуть, а!» Осипшим голосом попросил Мишка. Николай протянул ему сигарету, Рехин затянулся, надолго замолчал и только в полсилы похлестывал лошадей, когда те замедляли бег. Это, впрочем, случалось нечасто. Животные сами хотели оказаться как можно дальше от того безумного места, где волчья стая выходит из леса средь бела дня. Кстати, а что с Мишкой такое? Язык проглотил. Привык уже к его постоянной болтовне. Будто радиоприемник, блин. «Макс, как у тебя с ногой?» — спросил я, когда вдалеке замаячили стены волчьего лога. — Болит. — Идти сможешь? — Попробую. — Миш, у вас костоправ в селе есть? — И не один. — А хороший? — А то! К свояку моему, Кузьме Ефимовичу, со всех хуторов окрестных приезжают. Расправил возница сутулые плечи, словно он сам, а не родственник, занимался лечением пациентов. — Ты нас до него не докинешь? — О чем речь? — воскликнул Мишка. — Да расплюнуть! Вы же мне жизнь спасли! — Спасибо! — поблагодарил я. Насчет жизни это он точно подметил. От стаи с одним обрезом он ни в жизнь бы не отбился. Минут через десять сани подъехали к селу и, замедлив вход, вкатились в широко раскрытые ворота. Я приподнялся с лавки и внимательно оглядел глухой внутренний дворик, в котором мы очутились. Серые, давно небеленые стены были четырехметровой высоты. Проезд внутрь села перегораживала кованая цепь. Взгляд скользнул по двум пулеметным гнездам и зарешоченным бойницам, и сразу зацепился за высокий, в человеческий рост чугунный крест, вмурованный прямо напротив ворот. В прошлый раз ничего подобного там не было. У крыльца комендатуры топталось отделение местных ополченцев. Крепкие парни, вооруженные дробовиками и топорами, передавали по кругу самокрутку. Ядерный дух табака, который доносился даже с противоположного края двора. Досмотр сейчас проходили лишь двое саней, и не успели коняги еще толком остановиться, как к нам тут же подошли трое охранников. «Мишаня, кто это у тебя?» — насторожно спросил крепыш, казавшийся квадратным из-за нацепленного поверх тулупа бронежилета. Непременного для местных ополченцев дробовика у него не оказалось, зато тяжелый арбалет больше напоминал небольших размеров баллисту. — Да так, подвез, невразумительно промямлил Ряхин. — Вот стервец. Он нам, получается, благодарен, но ответственность за случайных попутчиков нести не хочет. Я ухмыльнулся и достал командировочные документы. — Патрульная, значит? — задачно пробормотал старший и помахал рукой. — Отец Георгий! От уже прошедших проверку саней к нам сопровождение двух послушников направился дьякон. Ряхина из форта патрульных привез, Кивнул на нас крепыш и отошел. Но отошел недалеко и арбалет опускать не стал. Не доверяет. Ну да, бумажкам доверять дураков мало. Декан внимательно нас оглядел и забормотал молитву. Один из послушников обрызгал всех святой водой, другой подросток осмотрел лошадей и сани, зачем-то даже поскреб поло с лезвием короткого ножа. Николай поморщился, когда ему в лицо прилетели капли воды но сдержался и промолчал макс которому я украдкой погрозил кулаком также скандала устраивать не стал с какой целью приехали спросил диакон когда процедура проверки была завершена проездом мы идем к снежным пикам смысл в партизана играть если ополченец все это уже в командировочном прочитал крепыш стоял у меня за спиной и готов поклясться сейчас они с диаконом переглянулись надолго задержитесь «С утра двинем дальше», — ответил я и прикинул, что пока подлечим Макса, уже точно стемнеет. К тому же, всяко лучше в человеческих условиях переночевать, чем в чистом поле мерзнуть. «Остановитесь у Якова», — то ли спросил, то ли распорядился Дьякон. «Ага», — на всякий случай промычал я. Так и так, никаких других приличных мест, где принимали приезжих, не знал. «Проезжайте!» Перекрестив нас на прощание, декон развернулся и зашагал к комендатуре. Мишка взмахнул вожжами и направил лошадей к внутренним воротам. Саня уже обогнули крест, когда возница скривился, будто заживал половину лимона и выругался. — Приперся, волчий выкормыв! Ничего, недолго тебе осталось скалиться! Я обернулся посмотреть, кого он имеет в виду, и мысленно согласился с Ряхиным. Нечто волчье в хозяине саней... Въехавших в ворота вслед за нами, несомненно, было. Молодой худощавый мужчина перешучивался с подошедшим к нему ополченцем. Но готов поклясться, при этом он не спускал с нас глаз. Не любовь торгашей взаимно? Это кто такой? — спросил я Мишку мимолетом, обратив внимание на взмыленных лошадей конкурента. — Чего он так гнал-то? Вечереть только-только начинает. — Кирилл Бояринов, жаба его задави! — сплюнув, выдал Ряхин.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 Внутри тот час послышался надсадный хриплый лай и железное лязганье цепи. Витрицкий выбрался из саней, несколько раз присел, разминая затекшие ноги, и спросил. «Лед, а ты чего перед попом отчитывался?» «Во-первых, не перед попом, а перед дьяконом». Я тоже спрыгнул на снег и заглянул за забор. «Никого, только бесновался у конуры мохнатый пес». «А во-вторых, с представителями местных властей надо сотрудничать». — Попы здесь у власти? — развеселился Николай. — И почем опиум для народа? — Коля, ты ночевать в тепле хочешь? Или в сугробе за оградой? — разозлился я. — Вот только еще воинствующего атеиста мне не хватало. Да если бы не мужской монастырь, волчий лог наверняка судьбу туманного разделил бы. А этот еще рвожу кривит. — В тепле? Тогда базар фильтруй! — постучал я согнутым указательным пальцем по виску и замолчал.